Глава 3 Богдана Тёма не отводит взгляда от моего лица И ныряет в омут задумчивости Оставляя меня в томительном ожидании Холодный кофе не приносит удовольствия Точно весь вкус испарился вместе с теплом Оставляю стакан и жду реакции друга Считая глухие удары сердца Это была случайная встреча? Наконец-то спрашивает Тёма. Случайная и очень унизительная. Он приехал за подружкой к универу, а я упала к его ногам, поскользнувшись. Классно, да? «И что он?» «А что он?» — хмыкаю я. Ничего, стоял и смотрел, пока Ася не помогла мне подняться. «Тебя волнует встреча с ним?» Задает следующий вопрос Тёма, примеряя новый образ. Доктора психотерапевта. Конечно, волнует. Я упала, Тём. Это супер стрёмно. А может, ты ещё любишь его? Ты сдурел? Посетители кафе замолкают, и я стыдливо прикрываю глаза. Успокаиваю эмоции серии глубоких вдохов и выдохов и продолжаю спокойно. Не неси чушь, Тём. Всё в прошлом. Но сама ситуация идиотская, согласись. Обычная ситуация в гололед. Если бы ты упала рядом с другим человеком, психовала бы так же? Ты вообще на чьей стороне? На стороне правды. И в чем правда? Ты мне скажи. Знаешь что? Я больше не хочу говорить об этом. Обиженно отвечаю я и складываю руки на груди, отворачиваясь. Чего ты хотела от меня, Бо? «Чтобы я пожалел тебя, и мы все вместе обваляли кости Богдана в грязи? Зачем тебе это? Старая рана открылась? Все еще болит?» «Да!» — вскрикиваю горько. «И ты сейчас ковыряешься в этой ране ржавым гвоздем!» Впиваюсь в нижнюю губу зубами и нервно качаю ногой под столом. Лучше бы я молчала. «Бо!» — ласково зовет Тема. «Посмотри на меня, пожалуйста!» Медленно перевожу взгляд. На лице темы не тени улыбки, а в глазах искреннее беспокойство. Рыжее! Время иногда играет с нами нечестно. Оно не лечит, а лишь дает возможность спрятать воспоминания подальше и наслаивает поверх новые. Было бы замечательно иметь возможность стирать себе память, но, увы, нам этого не дано». Твоя реакция говорит о том, что ты еще ничего не забыла, что ты зла, обижена и жаждешь реванша. Ты хочешь показать Богдану свое превосходство, хочешь доказать, что он был неправ. Опускаю голову. Колючий ком растет в горле. Бо, не надо, это того не стоит. Я знаю, произношу тихо, стараясь задушить в зародыши протест, что зреет в глубине души. «Зачем он вообще появился?» «Это закон бывших». «Что за закон?» «Они всегда появляются неожиданно и не вовремя». «А нельзя для них отдельный город построить?» «Бывший лент какой-нибудь?» «Или сделать приложение, которое присылает оповещение на телефон, что бывший в радиусе 500 метров?» «Жить было бы куда проще». «Хорошая идея. Надо будет поболтать с одним кентом». Он разбирается в этой теме. Если воплощение реально, то мы можем заработать миллионы. 50% прибыли мои. Естественно. Ты же у нас генератор идей. Тёма лучезарно улыбается, и я с удовольствием отвечаю ему тем же. Кажется, отпустила. Рыжая, если вы встретитесь снова, не позволяй ему даже подумать о том, что ты все та же, и не жди, что он сам остался прежним. тебе бы в психологе, Тём». «Мне и в жизни дурки хватает», — невесело усмехается он. Покидаем с Тёмой катапончики и отправляемся в кинотеатр. «К моему большому удивлению, Ася уже ждет нас там. Спасибо, спасибо, Вселенная. Теперь я знаю, что ты меня слышишь. Посылаю Тёму за большим ведром карамельного попкорна, А сама пытаюсь уговорить подругу, показать результат ногтевой живописи от Леси. Добро, «Да сяся, я хочу посмотреть. Дергаю ее за локоть, пытаясь вытащить хоть одну руку из кармана куртки. Нет, вырывается она, мотая головой. После такого зрелища любой ужастик будет казаться всего лишь миленькой драмой. Я берегу твою психику. Не может быть, все настолько плохо, не сдаюсь я. и снова тянусь к ее руке. Ася делает несколько шагов в сторону и вырезается в Артёма. «Клянусь, я вижу искорку, сверкнувшую между ними, когда их глаза встречаются». «Извини», — бормочет Ася. «Ничего страшного», — дружелюбно отвечает Тёма, а после смотрит на меня со всей строгостью. «Рыжая отстанет неё, не хочет, пусть не показывает». «Пойдёмте уже в зал, реклама скоро начнется. А я хочу посмотреть все трейлеры к киноновинкам». «Тём, у меня такое чувство, что ты ходишь в кино только для того, чтобы смотреть рекламу. Ютуб для кого придумали? Вбиваешь в поиск название фильма с припиской «трейлер» и хоть усмотрись». «А я тоже люблю смотреть рекламу в кино», — говорит Ася. «Можно сразу выбрать, какой еще фильм ты хочешь посмотреть на большом экране?» «Да!» — сияет улыбкой Тёма. — В этом вся суть. — Вот видишь, бой, я такой не один. — Вижу. — Усмехаюсь я и иду в зал, скрывая искреннюю радостную улыбку. Не прошло и двух минут, а они уже спелись, голубки. Я, конечно, не профессиональная сваха и уж точно не собираюсь манипулировать друзьями, просчитывая ходы и выводя на эмоции, но хочу дать им возможность разглядеть друг друга. Есть в Васе и Тёме что-то общее, словно они одночастотные волны. Заметно это не сразу, но я ведь хорошо знаю и одну, и второго. Уверена, они точно подружатся, а дальнейшее зависит только от них. Единственная уловка, на которую я иду, так это наша рассадка перед экраном. Заскакиваю первое в проход между рядами мягких бархатистых кресел, которые уже через час превратятся в деревянные лавки. и занимаю крайнее место. Тёма, как настоящий джентльмен, пропускает Асю вперед, и пазл складывается идеально. Ася посередине, по левую руку я, а по правую замечательная возможность сблизиться с Фроловым. Тёма ставит Асе на колени ведро попкорна, и она осторожно придерживает его одной рукой, натянув рукав водолазки так, что не видно кончиков пальцев. Что же такого ужасного могла сделать Леська? Собираюсь вновь пристать к подруге, но знакомый смех привлекает внимание, прежде чем я успеваю открыть рот. Двумя рядами ниже замечаю темную макушку с идеальным начесом. Девушка поворачивается к спутнику, и я ее узнаю. «Королева стерв и первый овец, Милена дуророжденная». Сердце предательски вздрагивает — но быстро приходит в норму, потому что парень, сидящий рядом с ней, мне совершенно не знаком. Но как же так? Ещё вчера Милена была с котом, а сегодня уже целуется в кино с другим. Миленько. Из колонок звучит громкая музыка. На экране мелькают кадры фильма, и голоса затихают. Поднимаю голову, обещая себе, что все два часа буду смотреть только вперед. Все, что происходит двумя рядами ниже, не мое дело. Но, если честно, Богдана даже жаль. И почему он всегда выбирает таких девчонок? «Бо, бери попкорн!» — шепчет Ася, вовремя отвлекая меня от глупых мыслей. Богдан. вырубай! кричу я, выглядывая из-за акустической системы. Егор нажимает несколько кнопок на диджейском пульте, и подвал заполняется плотными басами, от которых вибрирует пол. Удовлетворенно киваю, Егор улыбается, показывая большой палец, и понижает громкость. «Спасибо, кот! Я уже думал, придется раскошелиться на новую колонку. Еще пару лет проработает, если снова чем-нибудь не зальёте. Это все малолетки!» «Я предупреждал Захара, что пускать сюда перваков — плохая идея. Больше не стану его слушать!» Между братьями Зеленскими, как я успел заметить, довольно напряжённые отношения, но без жести. В отличие от старшего раздолбая, который сразу после школы ушел в армию, а вернувшись даже не чешется по поводу работы, младший учится в университете, а в свободное время вкладывает душу и средства в свою тайную комнату. Прохожусь еще раз взглядом по подвалу и признаю, что здесь не так уж и плохо. Напоминает средний категории клуб в стиле лофт с небольшой барной стойкой, танцполом и зоной отдыха. По словам Захара, этот бизнес пока не приносит никакого дохода. Но Егор продолжает стремиться к вершине и не собирается сдаваться, что заслуживает большого уважения. Именно поэтому я хочу обсудить свою идею с ним, а не с Захаром. «Егор, насколько я понял, это здание принадлежит вам с братом. И левое крыло вы сдаете в аренду, верно?» «Вообще, это дом матери. Но они с отцом перебрались за город три года назад. А эту громадину оставили нам со словами «Делайте, что хотите, только не сожгите». Левая часть дома уже давно оборудована под коммерцию. Наверху небольшой офис, а внизу четыре кабинета. «И все заняты?» «Нет, один освободился в прошлом месяце». «Супер. Я бы хотел открыть здесь мастерскую. Центр, улица, проходная, все как надо. Это возможно?» «Почему ты пришел с этим вопросом ко мне, а не к Захару?» «Он твой брат, ты знаешь почему». «Ну да», — хмыкает Егор. Все возможно, кот, но потянешь ли ты?» «Цены здесь не маленькие. Центр, ты сам сказал». «Вдобавок устанавливаю их не я, а отец». Я думал, для друзей можно сделать скидку. Егор проводит пятерней по кудряшкам и смотрит на меня, прищуривая один глаз. Мы знакомы всего несколько месяцев. Друзьями нас можно назвать с большой натяжкой. Но я знаю, как это исправить. Опыт есть. Я могу найти общий язык с любым человеком. Ну, или почти с любым. Мне нужна помощь здесь, в клубе. Хочу вытянуть его на уровень и открыться официально. От Захара не дождешься, а брать кого-то со стороны пока не хочу. Бабок лишних нет. Без проблем. Что именно нужно от меня? Завтра здесь будет концерт. Вход только для своих. Ты вроде здоровый, Сойдешь за охранника. Ты больше меня раза в полтора, усмехаюсь я. Не брезгую железом, гордо отвечает Егор. «Кто будет выступать?» — задаю еще один наводящий вопрос, не торопясь соглашаться. «Вряд ли ты его знаешь». Киваю и отвожу взгляд, делая вид, что усиленно обдумываю его предложение. «Один, два, три...» «Ладно, я в деле. Тогда договорились», — говорит Егор и протягивает ладонь. Отвечаю на рукопожатие и улыбаюсь. Небольшой шаг к желаемому будущему сделан. Сегодня определенно хороший день. Богдана. После кино Тёма вызывается проводить нас с Сасей до общежития. Друзья активно обсуждают фильм, шагая в ногу. А я молча плетусь рядом, слушая их разговор в на Кинокартины я не прониклась. А всему виной назойливые мысли о мальчике из детства. его ужасном вкусе при выборе подружек. Если быть совсем откровенной, то Милена действительно красивая девушка. Но неужели это единственное, что волнует парней? Ладно, ладно, предположим, у нее есть и другие достоинства. Сомнительно, но все же. И что получается? Красота и парочка положительных качеств позволяют безнаказанно крутить хвостом направо и налево? Я бы очень хотела не видеть то, что видела, но уже поздно. Интересно, Богдан рогами потолок еще не цепляет? Сахатый кот. Звучит неплохо. Его бы в Красную книгу или на ярмарку уникальных животных. Должна ли я рассказать Богдану правду о его любимой в память о нашей дружбе? У нас с котом, конечно, были разногласия, но такого я не пожелала бы никому. Разве что самой Милене в качестве искупления. И все таки сомнения есть. Кто я такая, чтобы лезть в чужие отношения? Сама я предпочла бы узнать об измене как можно раньше. Но, возможно, кто-то думает иначе. Какими благими ни были бы намерения, нельзя с уверенностью сказать, что они не навредят. Слишком уж мы все разные. «Вот и пришли», — говорит Тёма, останавливаясь. «Спасибо за компанию, девчонки!» «Тебе спасибо», — отвечает Ася и сжимает губы. Но искреннюю улыбку не спрячешь. Как же меняется девушка рядом с объектом симпатии? Ася сейчас похожа на белоснежку. Блестящие глаза, румянец на светлой коже. Волосы немного длиннее и светлее, чем у диснеевской принцессы. Но это не важно. Уверена, если она запоёт... то к нам слетятся все птицы избегутся все бездомные собаки округи и начнут водить хоровод. «Как-нибудь повторим?» спрашивает Тёма и переводит взгляд на меня, мгновенно меняясь в лице. «Бо, в чем дело?» «Просто устала». Отмахиваюсь я, не желая портить вечер своими заскоками. «Тогда, милые дамы, я вас отпускаю». «Хозяин дал добе носок!» О, тянет Тася, закатывая глаза. «Если Бо начинает цитировать фразы из фильмов, то ей уже точно пора спать», — подхватывает Тёма. Ребята переглядываются и смеются. Смотрю на лучших друзей, и сердце искренне радуется. Тёма качает головой и заключает меня в крепкие объятия. «Спокойной ночи, Бо!» Обнимаю его в ответ Наслаждаясь чувством легкости и безопасности Спокойной ночи, не пропадай больше В следующий раз походом в кино не отделаешься Хорошо, вреднючка А ты не забывай, что думать прежде всего нужно головой Тебе-то откуда знать? Тёма сжимает руки, как будто хочет меня придавить А потом хохочет, отпускает и поворачивается к Асе Был рад познакомиться поближе Ася. Мурчит он и обнимает ее так же, как и меня. Ася замирает, широко распахнув глаза. «Вселенная, прошу тебя, не дай ей отключиться от счастья». Молитва срабатывает, и Ася вытаскивает руки из карманов, чтобы обнять Тёму в ответ. На темно синей куртке я вижу 10 белых пятнышек, больше похожих на пузыри, чем на ногти. «Они что, тестились с Леськой челлендж «Сто слоев гель-лака»?» «Взаимно», — тихо отзывается Ася, прижавшись щекой к теменному плечу. «Если бы я была немного наглее, то достала бы телефон и сняла на камеру этот исторический момент, чтобы лет через двадцать показать его их детям». Тёма медленно, будто нехотя, выпускает Асю из объятий и подмигивает мне, бросая «Увидимся». Он разворачивается и уходит, а Ася поспешно прячет руки обратно в карманы. Смотрю ей в глаза полные загадочного сияния. «Если хочешь прыгать и пищать, то давай сначала дойдем до комнаты». «Веди, Бо, я не чувствую рук и ног». Десять минут победного танца с восторженными визгами, и Ася падает на кровать, блаженно улыбаясь. Выдохлась птичка. «Если честно, я думала, что ты увидишь Тёму настоящим и влюблённость как рукой снимет». Ася прижимает руки к щекам и перебирает ногами, тарабаня пятками по матрасу. «Он идеальный! Умный, смешной, интересный!» И он обнял меня. «Это лучший вечер за последние несколько месяцев!» «Бо, спасибо тебе, правда!» «Я...» — всхлипывает она. «Эй, эй!» — я подбегаю к её кровати. «Ась, ну ты чего? Все ведь хорошо. Я, конечно, не могу обещать, что вы теперь станете...» «Да понятное дело!» — смеется сквозь слезы Ася. «Ты же не гипнотизер». «Я могу погуглить и научиться, но не факт, что после сеанса его мозги останутся невредимыми, и он не начнет кукарекать каждый час. Тебе нужен, парень, будильник?» Ася, улыбаясь, вытирает пальцами слезы с глаз, и смотрит на меня с нежной благодарностью. «Так, Воробьёва», — произношу строго, — «хватит влагу разводить. Начало положено, а дальше будет видно. Тёма — непростой парень, но и не глупый. Он не станет играть с тобой. Если чувство появится, то ты узнаешь об этом первое. А если нет... Нужно я пока буду верить в лучшее?» Звучит отлично. Возвращаюсь на свою половину и сажусь на кровать, упираясь взглядом в пустоту. «Земля вызывает Богдану! Прием, прием!» «Я здесь», — отзываюсь скованно. «В чем дело? Ты какая-то странная. Поняла, что не хочешь мне его отдавать?» «Ась, ты дурочка или да?» «А что тогда?» «Все еще думаешь о...» «Я видела Милену в кино. С парнем». «С Сабармотом?» «В -то и дело, что нет». «Это был кто-то другой, я его не знаю». «Может, друг или брат?» «Вряд ли с друзьями или братьями так самозабвенно обмениваются слюнями». «Бода, какая разница? По-моему, это не твое дело». «Я знаю, но это ужасно, и мне немного...» «Тебе жаль, кота?» «Мы были друзьями, Ась», — произношу с охватывающей душу тоской. «Много чего случилось». Но у нас были и хорошие моменты. «Ты хочешь ему рассказать?» «Нет», — отвечаю я, скривившись. «Но теперь я не могу выкинуть это из головы. Тебе нужно отвлечься, Бо. За последние пару дней этот обормот занял большую часть твоих мыслей, что неправильно». «Она права. Так права, что хочется взвыть». «Хорошо, что завтра суббота». продолжает тараторить Тяся. «Устроим день девичьих радостей, а вечером отправимся на тусняк в тайную комнату. До меня уже дошли слухи, что именно там намечается». «И что же? Концерт! Кто выступает?» «Это тайна», — загадочно улыбается подруга. «Тогда почему все так радуются? Вдруг приедет Валерий Леонтьев?» «Ой, все Лисецкая, выключай скепсис! Сколько можно?» Ты позволишь усатому-полосатому портить тебе жизнь одним своим существованием? Ты сама на себя не похожа. Ее слова бьют по больному, но я стойко принимаю каждый отрезвляющий удар. Богдан больше не будет так сильно влиять на меня, что бы ни произошло. Никогда. Ась, у нас есть только одна проблема. Что за проблема? Твои ногти. Ася прячет руки за спину, и мямлет, прикрыв глаза. Лиська очень хотела сделать ровный ногтевую пластину. Как думаешь, это можно снять? Только если топором. Под спасибо, подруженька, поддержала. Тащи пилку, подруженька, нас ждет долгая ночь. Холодный ветер нещадно бьет по лицу и треплет волосы. Идея прогуляться перед тусовкой больше не кажется хорошей. «Но осталось всего пара кварталов, поэтому мы с Асей упорно переставляем ноги». «Шастак не берет трубку», — стучит зубами Ася. «Может, занят?» «Увидит пропущенный и перезвонит?» «Отвечаю с надеждой и одновременно придумываю казнь для Славика, если он все-таки не оправдает мои ожидания». «Мы околеем, пока его дождемся». «И почему я не надела свитер?» Потому что он скрывает всю красоту. Усмехаюсь я, ускоряю шаг. Давай прибавим ходу, согреемся. Меня смогут согреть только объятия горячего парня. Да, а как же Тёма? Я его и имею в виду. Довольно произносит Ася. И не только объятия, но и избавь меня, пожалуйста, от подробностей твоих фантазий. А зачем ещё нужны лучшие подруги? Минут через пятнадцать, когда я уже с трудом чувствую пальцы на ногах и проклинаю свои совершенно незимние кроссовки, мы наконец-то добираемся до места. Проносимся мимо частной стоматологической клиники, минуем закрытый канцелярский магазин. Ася переходит на полубег, а я наоборот замедляюсь, заметив перед входом в тайный подвал толпу. Человек 20 изображают пингвинов, собравшись в небольшие стайки возле кованых ворот. «Бо!» — зовет Тася, обернувшись. «Ты идешь?» «Здесь, кажется, очередь». «И что, мы же приглашены, значит, заходим первые». «Ты уверена?» «У меня скоро отвалится нос, про уши я вообще молчу. Я еще ни в чем не была так уверена». Спорить с ней не хочется, себе дороже. Пробираемся мимо замерзшей молодежи, собирая недовольные и удивленные взгляды. Чувство неловкости прокатывается мурашками по спине. Но желание выжить и оказаться в спасительном тепле побеждает. Закованной решеткой стоит парень. В тусклом свете уличных фонарей удается разглядеть лишь высокий силуэт. Но как только я подступаю ближе и поднимаю голову, то узнаю его. Это что, шутка? «Судьба еще недостаточно» надо мной посмеялась. Богдан опускает подбородок, а его темные брови медленно ползут вверх. Мысль о побеге пролетает искоркой в голове, но я прихлопываю ее, как назойливую мушку. Я не стану убегать. Не стану и все. Снова постоим и помолчим? Произношу громко и смело. Богдан отклоняет голову, Точно я щелкнула его по лбу, а после растягивает губы в полуулыбке. «Нам нужно внутрь», — заявляет Ася. «Всем нужно», — спокойно отвечает он, не сводя с меня глаз. «Привет, Богдана». Звук его голоса тонкой болью отзывается за ребрами. Вдыхаю холодный воздух и сжимаю зубы. «В этот раз я должна справиться». Может быть, все снова не так, как мне хотелось. Здесь нет лужи, а Богдана не мучает жажда. Но и я не валяюсь у него в ногах. Привет. Может, уже пропустишь нас? По старой дружбе, добродушно усмехается он, прищуриваясь. Я бы с радостью, но не могу. Кот только для своих. «Мы есть свои!» — кричит Ася, из которой, похоже, ледяной ветер выдул всю вежливость. «Я так не думаю», — качает головой Богдан. Ася злобно рычит и вытаскивает из кармана куртки телефон. «Будет снова звонить Славику? Хорошая идея». «Мы действительно приглашены. Вздыхаю я, не желая устраивать концерт раньше времени». «Я бы точно узнал твою фамилию в списке. Боюсь, ты что-то перепутала. Здесь пиццерия ниже по улице. Наверное, вас ждут там». Это было мощно, но недостаточно, чтобы я так быстро сдалась. Можешь позвать Славика? Не знаю такого. Он здесь диджей. Я думал, ты ненавидишь тусовки. А я что, тебе нечем думать. Вот теперь я тебя узнаю, лисенок. Улыбается кот с таким видом, словно выиграл войну. Делаю шаг к решетке. Рука проходит между прутьями, и я упираюсь указательным пальцем в грудь Богдана. «Ты обольщаешься, кот. Ты меня совершенно не знаешь». Веселье сползает с его лица, словно расплавившаяся маска, а я продолжаю сверлить его разгневанным взглядом. Хотел посмеяться надо мной. Оказался в выигрышном положении и злорадствует. Коровью лепешку ему вместо шапки. «Девчонки!» — слышу из глубины подвала задорный голос. «Кот, пропусти их, они со мной!» Славик поднимается по лестнице и выглядывает из-за плеча Богдана. Ася подается вперед, задевая меня плечом. так что за дела? Мы чуть в сосульки не превратились!» «Вот!» — строже повторяет Славик, и Богдан покорно отступает, открывая калитку. Прохожу мимо, чувствуя на себе его пристальный взгляд. «Вот тебе, котяра, съел!» знает он меня. «Как же?» Спускаемся вниз по лестнице и попадаем в тайную комнату. Прямо по курсу барная стойка. Справа небольшой подиум, имитирующий сцену. Свет приглушен, играет легкая музыка и приятно пахнет фруктовым дымом. «Снимайте куртки и возьмите себе что-нибудь в баре за счет заведения. Скажите, что от меня», — говорит Славик. Поворачиваюсь к нему и упираю руку в бок. «Да? Что-то охранник отказался нас пропускать, даже услышав твое имя. Он новенький, первый день сегодня». «И похоже, тупенький», — подмечает Ася. «Есть немного», — кивает Славик. «Осмотритесь пока. Я закончу настраивать аппаратуру и найду вас». Он резво убегает за диджейский пульт, и мы смотрим с Асей друг на друга. «Боты как?» — осторожно спрашивает она. «Там на входе, как я поняла...» «Да, это был усатый-полосатый», — нервно усмехаюсь я. «Ты держалась просто отлично». Отвожу взгляд. «Так ли это на самом деле?» «Бо, если тебе некомфортно, мы можем уйти. Хочешь, я спрошу у шестака, есть ли здесь другой выход?» «С какого перепуга? Я пришла веселиться и буду веселиться. Давай лучше посмотрим, что есть в баре. Нужно согреться». «Моя девочка!» — улыбается Ася, одобрительно кивая.